Мой отец был дезодоратором дохлых собак, а матушка держала единственный в моем родном городе магазин, где продавалась кошачья еда. Их брак не был счастливым. Разница в социальном положении явилась той пропастью, через которую не удалось перекинуть мостик из брачных обязательств. Союз двух несовместимых характеров оказался несчастливым и, как можно было предвидеть, закончился бедой. Однажды утром, после обычных пререканий за завтраком, отец встал из-за стола бледный и дрожащий от гнева и тут же отправился к обвенчавшему их приходскому священнику и крепко его отмолотил. Община осудила этот поступок, и прихожане были настолько возмущены поведением обидчика, что предпочли не вызывать его, а держать дохлых собак на своей территории, пока запах не выветривался сам собой. А городские власти смирились с тем, что старый жирный мастиф, расположившийся на городской площади, дышал так громко, что прохожим казалось, что неподалеку работает лесопилка». Услуги отца перестали пользоваться спросом. В это нелегкое время семья полностью зависела от торговли матери. Ее бизнес был прибыльным. В нашем городе, самом старом в мире, кошки обожествлялись. Поклонение кошке стало у нас религией. Умножение и сложение кошек лежало в основе математики. Любое невнимание к желаниям кошки наказывалось весьма сурово в этом мире – и в будущем так, что у моей доброй матери клиенты исчислялись сотнями. И все же при безработном отце из 17 детях она с трудом сводила концы с концами. Наконец, увеличивающийся разрыв между себестоимостью и отпускной ценой ее товара натолкнул матушку на уловку, оказавшуюся поистине гибельной. Ей пришла в голову неудачная мысль отомстить горожанам, прекратив продажу кошачьей еды до отмены бойкотирования мужа. В день, когда она воплотила свое решение на практике, магазин заполнили возбужденные клиенты. Те, что не попали внутрь, заняли четыре улицы, образовав клокочущую недовольную массу. Из толпы доносились крики, угрозы, ругань. Началось запугивать. Угрожали разрезать на куски младших братьев и сестер на корм кошкам, Но мать оставалась тверда, как камень. Этот день стал черным для Сарсады, древнего и священного города, где происходили все эти события. Решение матери сохранилось в силе, а 50 700 кошек заснули голодными. На следующее утро горожане увидели прокламации, расклеенные ночью по всему городу агентами Федерального союза старых дев. Этот старый и мощный союз заявил от имени своего руководства, что бойкотирование нашего отца и ответный выпад матери подвергают серьезной опасности религиозные интересы. Далее в прокламации говорилось, если к полудню этого дня к мнению третейского судьи не прислушаются, старые девы объявят забастовку, что они и сделали. Следующим актом этой печальной драмы стал бунт кошек. Эти священные животные, предвидя перспективу голода, устроили массовый митинг и пошли процессией по городским улицам, ругаясь и фыркая, как дьяволы. Этот бунт богов вызывал такой ужас, что многие благочестивые люди скончались от страха, и деловая жизнь города приостановилась, чтобы горожане могли достойно их похоронить и прочитать страшные прокламации. Теперь дела обстояли хуже некуда. Между представителями разных лагерей проходили встречи, но никакого понимания достигнуто не было. Каждый аргумент тут же опровергался о расхождении во взглядах. Напротив, ужасно всем нравилось. Назревал новый страшный конфликт. Не надо забывать, что мой отец был дезодоратором дохлых собак. Но теперь он не мог делать свое полезное и скромное дело. Никто его не нанимал. По этой причине дохлые собаки страшно воняли. А потом они нанесли удар из пустыши и городских свалок, из придорожных канав, рвов и водоемов, из чистых ручейков и протухших каналов и рукавов рек, короче говоря, из всех мест, которые с незапамятных времен облюбовали собаки для своих дохлых, сородичей которые были навечно отданы им и их потомкам. Отовсюду двинулись они бесчисленной омерзительной толпой. Собачье шествие растянулось на милю, Посередине города они столкнулись с процессией орущих кошек. Последние тут же изогнули спинки и распушили хвосты. Дохлые собаки оскалили зубы, как делали это при жизни, и вздыбили сохранившуюся щетину. Начавшееся побоище не подается описанию. Летящая шерсть затмила свет солнца, и битва продолжалась в темноте, слепая и бессмысленная. Вопли кошек были слышны на мели вокруг, а останки дохлых собак завалили семь провинций. Как могла бы закончиться эта битва, нельзя сказать, ведь в самые разгары ее члены Федерального союза старых дев примчались в центр города по одной из боковых улочек и вмешались в драку. Вслед за ними и матушка присоединилась к дерущимся, размахивая сикачем и сокрушая все вокруг. Отец не отставал. И городские власти тоже не дремали. Простые жители тоже стекались к месту сражения со всех сторон и под напором окружения сосредоточились в центре. Последними восстали мертвецы на кладбище. Проведя митинг, они постановили начать забастовку и тут же стали крушить склепы, надгробия, памятники, могильные плиты, ивы, ангелов и мраморных овечек. Все, что им попадалось под руки. К ночи... Полегли все, и живые, и мертвые, а там, где стоял древний священный город Сардаса, не осталось ничего, кроме огромной ямы, полной трупов, строительных материалов, кошачьих шкурок и синих клочков отдохлых собак. Сейчас это место занимает большой водоем, состоящий водой в центре пустыни. Волнующие события тех дней положили начало моему профессиональному образованию, и мне удалось так хорошо воспользоваться своими преимуществами, что теперь я являюсь главным специалистом по беспорядкам и массовым волнениям в организации, насчитывающей 30 миллионов американских рабочих. Конец рассказа. Амброс Бирс, Рассказ. Бунт Богов. Текст озвучен Михаил Стинский.